Позднее, когда разразившийся на съемках грандиозный скандал стал достоянием широкой общественности, некоторые люди утверждали, что уже потому, в каком виде она появилась в студии перед интервью с Иволом Сентом, можно было понять, что с ней что-то всерьез не так. Она выглядела как женщина, всю ночь собственными руками тушившая пожар в своей квартире и вынужденная убежать на работу до того, как пламя полностью погасло. Усталая, потерянная, напрочь утратившая свою обычную манеру общения. Техномиллиардер, напротив, был полон энергии и задора, точно скакал на мече антистрессе. Ему не терпелось поведать миру сразу несколько важных вещей. Представив гостя, Салма продолжила в нетипичной для себя грубой манере. «Вся эта история с концом света, доктор Ивел», начала она, но Ивул Сент перебил ее. Пожалуйста, не называйте меня доктор Ивл. Это звучит двусмысленно, как доктор зло. Доктор Сент, Салма продолжила без всяких извинений, я хотела спросить, неужели вы не видите, что всем на свете особое облегчение, я убеждена, испытают ваши акционеры? Станет легче жить, если вы перестанете педалировать эту весьма нереалистичную идею. «Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что многие пока находятся в стадии отрицания», — начал Сент. «Очень многие», — перебила его Салма. «Я бы сказала 99% людей». «От того, что 99% людей думали, что Земля плоская», — заявил Сент, — «она не стала плоской. Чтобы оставаться круглой, ей не нужно, чтобы люди верили, что она круглая». Сейчас эти 99% устраивают пикник на железнодорожных путях. Этот факт еще не означает отсутствие движущегося по этим путям поезда. Причем движущегося довольно быстро. Поезду не нужно, чтобы люди верили в то, что он приближается. Он просто приближается. «Ивелл, то, что вы тут рассказываете, это что-то вроде теории. Это предмет для споров. Или вы располагаете какими-то доказательствами?» «Я пришел сегодня сюда», — сказал Ивл Сент, — «чтобы сделать два важных заявления. Первое состоит в том, что корпорация Сента завтра опубликует отчет, который будет содержать все необходимые вам или кому-либо еще доказательства. Это уже происходит. Наша вселенная стирается по краям. Она распадается на части. Мы должны признать это и начать действовать». «Но даже если вы правы, это произойдет через сколько там? Тысячи? Миллионы лет? Значит, у человечества есть более серьезные проблемы, которые нужно решать прямо сейчас, вы согласны? Бережное использование ресурсов, например?» «Я не уверен, что речь идет о столь далеком будущем», — ответил Сент. «Некоторые построенные нами модели развиваются по тревожному сценарию, указывая на возможность развития этого процесса с ускоренной прогрессией». Насколько ускоренный EVIL? Это случится при нашей жизни? Я не могу ответить на этот вопрос. Это один из возможных вариантов. Мы не можем сказать, какая из моделей обладает наивысшей степенью вероятности. Итак, вы здесь, на национальном телеканале, в высокорейтинговой передаче, заявляете всем, кто смотрит нашу выходящую в прайм-тайм программу, что конец света может наступить при их жизни. «Ивол, вы правда не понимаете, что делать подобные заявления для человека вашего уровня и ваших возможностей означает тупо сеять панику. Вы пугаете людей без всякого, с высочайшей долей вероятности, повода. Это просто безответственно». «Во-первых, — ответил Сент, — я говорю правду». Правда есть правда, и она должна быть услышана, какой бы неудобной она ни казалась. Я не сомневаюсь, что когда наши исследования станут известны, никто не будет оспаривать наши выводы. Во-вторых, как я сказал в начале, у меня есть два важных заявления. Прежде я любил говорить, что всему свое время. Теперь это время пришло. «Даже боюсь расспрашивать», — прокомментировала Салма. И поднялся со своего места. «Это хорошая новость, Салма. Потрясающая новость. Я пришел сообщить, что местоположение первой из соседних планет Земля было точно идентифицировано, и что системы Некст разработаны и функционируют. Услышь же меня, мир! Нам открывается дорога!» «Мы непременно вернемся к разговору с Иволом Сентом», обратилась потрясенная мисс Салма-Эр к публике. «После этих заявлений». «Нам открывается дорога!» — ликовал Кишот, пока шел рекламный блок. «Он сказал это по телевизору, чтобы все услышали! Путь открыт!» «Ты, похоже, веришь всему, что слышишь по телевизору», — заметил Санчо. Но у этого парня начисто съехала крыша, и я не уверен, что он говорит о той же дороге, что и ты. — Она была там, прямо рядом с ним, — ответил Кишот. — Ты сам слышал, что он сказал. Нам открывается дорога. Некоторые слова обладают огромной властью. Когда они произнесены, события выстраиваются в соответствии с ними. — А я было и позабыл, — не стал спорить Санчо, — что ты такой же сумасшедший, как и тот парень нашел. После рекламы Салма попросила его Сента прокомментировать его сенсационные заявления. «Вы же понимаете? Не можете не понимать, что для большинства ваших зрителей все эти ваши порталы — не более чем декорации к звездному пути. Помните «Телепортируй меня, Скотти!» Как вы можете знать, что эти ваши приспособления работают и не представляют опасности? Как вы можете знать, что другие планеты Земля существуют?» «Вы готовы разрешить снять их на камеру?» «Не могу поверить, что говорю это сейчас всерьез, честное слово. Вы уверены, что все это не какой-нибудь пранк? Просто мультимиллиардер, ученый, глава крупной корпорации не может так себя вести. Это пугает акционеров». «Бедняжка совершенно выбита из колеи», печально заявил Кишот, пристально следивший за Салмой. «Она выглядит потрясенной». У нее ужас в глазах, ее пугает идея крошащегося космоса. Это потому, что невозможно встретить конец всего, если в твоей жизни нет любви. Если любовь есть, конец света становится просто своего рода экзальтацией, наивысшей точкой. «Тихо!» — прервал его Санчо. «Я хочу послушать про собачку». Шоколадный лабрадор по кличке Шрёдингер рассказывал в шоу Ивул Сент». «Мы назвали его в честь великого физика Эрвина Шрёдингера и его парадокса кота». «Какого кота? С ним что-то случилось?» Невпопад спросила все еще не владеющая собой Салма. «Суть парадокса кота Шрёдингера состоит в том, что кот может быть живым и мертвым одновременно». «Бедный котик», — расстроилась Салма. «Мы никак не можем позволить этому парадоксу работать в отношении перемещающихся посредством нашего портала людей. Они не могут быть парадоксально живы и мертвы одновременно. Они должны быть не парадоксально живы», — продолжил Сент. Итак, нам удалось послать нашего пса Шрёдингера к параллельной земле и вернуть обратно целым и невредимым, чтобы убедиться, что псы гораздо менее парадоксальные существа, чем коты. Мы использовали собаку, поскольку это более надежное животное. Коты не всегда делают то, о чем их просят. К тому же мы надели на него максимально длинный поводок, чтобы, если что-то произойдет, вытащить его обратно в наш мир. Мы отправили его через портал Next, сделав первым в истории нашего космоса живым существом, перемещавшимся в пространстве между измерениями. Шрёдингер зашел туда, а затем вернулся обратно. «Успешный эксперимент на сто процентов. В настоящий момент мы планируем серию подобных экспериментов. Мы даже дали имя своему порталу. Мы назвали его Мейфлауэр. «И как чувствует себя Шрёдингер?» «Он в полном порядке. Жив, здоров, с хорошим аппетитом и в прекрасной физической форме. Это отличный пес. «Вы наверняка снимали это на камеру. «Готовы ли вы передать эти записи нам, чтобы все люди смогли их увидеть?» «Когда придет время», — ответил Ивол Сент, «Сейчас мы работаем совместно с Белым домом. Речь идет о прорыве в науке, открытии общенационального значения. Более того, общемирового значения». Мы должны соблюдать крайнюю осторожность. Некоторые страны уже рассчитывают получить технологию NEXT, чтобы высылать в параллельное измерение неугодных людей. Соседняя планета Земля — не тюремная колония. Это не Австралия. Мы также располагаем серьезными свидетельствами того, что русские регулярно пытаются взломать системы корпорации СЕНТА. Только представьте, что подумают о нас на соседней земле, если первыми представителями нашей цивилизации, с которыми им придется иметь дело, станут русские. Прошу прощения, если выразился грубо. Я патриот. Я хочу, чтобы Америка занимала лидирующие позиции на пути в будущее, несущие гибель всему человечеству. У нашей Америки есть очевидное преимущество. Это технические гении из Южной Азии, таланты, которых я собрал в одном месте, и прилагаю все усилия, чтобы их светлые головы позволили нам занять место у руля, сохраняя на самом высоком уровне как творческое мышление, так и защиту. С американцами все будет в порядке. Мозги у русских работают не так хорошо, как у темнокожих. «Я опять сказал что-то неправильное?» «Тогда прошу прощения. Я, похоже, слишком увлекся. «Возвращайтесь к нам поскорее», — попросила Сента Салма, завершая программу. «И приводите с собой вашего пса Шрёдингера. Уверена, у вашей собачки есть что нам рассказать». «Выглядит она неважно», — заявил Кишот. «Но уже очень скоро мне будет видна дорога, и мы будем вместе». «Он всегда такой», — пожаловался Санчо женщине Трамплину вечно несет что то подобное настало время рассказать о внутреннем событии ответила она в районе кипс бэй что означает залив кипа давным давно нет никакого залива спасибо мелиорации прибрежной полосы забытое и имя старого якобы хендриксона кипа чей дом стоял на месте где ныне тридцать пятая пересекается со второй Поговорите с завсегдатами большого кинотеатра в южной части района, и вы узнаете, что они помнят множество выдуманных сражений между людьми и охраняющими их супергероями с одной стороны и различными космическими монстрами, суперзлодеями, барлогами и орками с другой. Но очень немногие смогут вам хоть что-то рассказать про реальную высадку в Кипс-Бэй 1776 года. Одно из первых сражений войны за независимость, когда американские ополченцы улепетывали от британцев, а Вашингтон вскричал в возмущении. «Это люди, с которыми я должен защищать Америку?» История о Мэри Линдли Мерре, гранд-даме, которой принадлежала ферма Ингленберг. Место, где она находилась, сейчас называют горой Мерре. Мэри Меррей задержала наступление британцев, пригласив их генерала Хоу отведать пирога с вином и тем самым позволила остаткам повстанческих войск Патнема закончить отступление. Отложим эту историю до другого раза. Мы все бродим среди теней своего прошлого, забывая свою историю, а значит, ничего не зная про себя самих. Прям как нынешний Кишот. Пылкий влюбленный, алчущий прощения, он сидел в темной гостиной своей полусестры, а вокруг носились вызванные ее ворожбой призраки, одним из которых был тот, кем он сам был когда-то. Они заказали китайскую еду и накрыли на стол, но Кишот не мог есть. Он чувствовал, что теряется в сгущающейся тьме, дополненной печалью давно минувших дней. Почему он был таким? Почему им владели зависть, подлость, дух соперничества и грубость? Он не мог сказать. У него больше не было доступа к той части своего «я». Причиной этому стало то, что случилось однажды ночью в Кипсбэй много лет назад. На самом деле его квартира не была уж такой плохой. Там были высокие потолки, тихие соседи, и в ней у него получалось довольно много работать. В описываемую же ночь она чуть не стала его могилой. Ему снился кошмар. Во сне он как будто проснулся в собственной спальне и увидел в ногах кровати неясный силуэт, который смотрел прямо на него, но ничего не говорил. Во сне он понял, что его непрошенный гость — это и он сам, точнее, его тень, и сама смерть. От ужаса он проснулся. Было три часа утра. Он сел в кровати, включил ночник и долго не мог унять сердцебиение. В комнате, конечно же, никого не было, и чтобы успокоиться, он выпил воды и встал, чтобы сходить в туалет. Тогда-то и произошло внутреннее событие. Это было что-то вроде взрыва в голове, где-то между ушами. Он потерял равновесие, рухнул на пол и отключился. Когда через какое-то время к нему вернулось сознание — Прошли минуты или годы, он не мог этого сказать. Он первым делом удивился, что не умер. Через какое-то время к нему пришло новое осознание. Он больше не может двигаться. Его мобильный лежал на тумбочке у кровати, там же, где стоял стационарный аппарат, которым он из некоторой старомодности тоже продолжал пользоваться, а он валялся на полу спиной к ним. И значит, был абсолютно беспомощен. Ему понадобилось два дня, чтобы развернуться и доползти до тумбочки. Весь следующий день и ночь он пытался как-то раскачать тумбочку, чтобы один из аппаратов оказался рядом с ним на полу. Только на четвертый день ему удалось уронить мобильник, и он начал пытаться звонить. «Кому он позвонил?» — хотел знать Санчо. «Мне», — ответила женщина-трамплин, — «кому еще ему было звонить?» Его звонок наконец прошел, она подняла трубку, но он не смог произнести ни звука. Он лежал на полу спальни с телефоном возле уха, а ее голос в трубке яростно кричал «Алло!». Поняв, что что-то случилось, женщина-трамплин пулей примчалась к брату, отыскала управляющего домом и заставила его своим ключом открыть квартиру, где нашла распростертое на полу тело и тут же вызвала скорую помощь. Он выжил. Ему всегда везло. Это Америка. После случившегося удара ему требовалось долгое и бережное лечение. Его покрыла медицинская страховка с работы, на которую он, выиграв конкурс, устроился совсем недавно. Должность ассистента профессора в школе журналистики в центре города предполагала самую лучшую медицинскую страховку. За лечением последовал долгий период реабилитации, и через пару лет он, так сказать, полностью вернулся в рабочее состояние, разве что говорил заметно медленнее, да приволакивал правую ногу. Однако человек, переживший внутреннее событие, был уже совсем не тот, что прежде. Периодически он страдал от отсроченных последствий. В любой момент без причины начинал плакать, Его мучили тревога, депрессия, страхи. За этими внешними изменениями скрывалось другое, более глубинное. У него были обширные провалы в памяти, и они никак не проходили. Он стал более замкнутым, молчаливым, каким-то совершенно потерянным. Ни профессора, ни журналиста больше не было. На физическом уровне это было чудесное выздоровление. Но наиболее устойчивый ущерб был нанесен не телу, а личности. Он не вернулся в университет, благодаря которому сумел оплатить столь нужное ему лечение. Отдалился от коллег, старых и новых, и друзей, новых и старых, и весь ушел в себя, в такие глубины, куда никто не мог последовать за ним. Долгое время он ни с кем не разговаривал, и дни напролет смотрел телевизор, сидя с прямой спиной и сложенными на коленях руками на краешке кровати. Тогда он и начал вести беседы с экранными персонажами и терять связь с реальностью. Было ясно, что он стал чувствовать себя чужим в большом городе. Его многоликость, проникновение всего во все, какофония нарративов, бесконечные трансформации — Фабрика грез, превратившаяся в бесконечную грезу о себе. Все это выбивало его из колеи. Лакуны в сознании можно немного залечить, избавившись от своей прошлой жизни, а также при помощи телевидения, уход в мир которого — еще один способ затуманить свое сознание. В тот день, когда он заявил женщине-трамплину, что уезжает из города, что он связался с их занимающимся фармацевтическим бизнесом кузеном, доктором Смайлом, и попросил взять его на работу в качестве менеджера по продажам, где-нибудь подальше от Нью-Йорка. Он также впервые заявил о том, что имеет к ней финансовые претензии. И это стало третьим из того, что нельзя простить. То, что он обвинил ее в краже его денег, было отвратительно. Однако то, что он поступил так после последних двух лет, было куда отвратительнее. А самым отвратительным было вот что. Он проигнорировал тот факт, что все это время она решала его финансовые вопросы, заботилась, чтобы его деньги приносили доход. Последней каплей стало обвинение в подделке завещания, в том, что она переписала его в свою пользу. «Он всегда был мне братом лишь на бракованную половину», рассказывала женщина-трамплин Санчо. «Но только после этого поступка я поняла, что должна выкинуть его из своей жизни точно так же, как он выкидывал практически все из своей. Он был болен, я видела это, был не в себе, я сочувствовала ему, но выносить его дальше стало невозможно. Будь мы супругами, мы бы непременно развелись. То, что произошло с нами — тоже было своего рода разводом. Когда он уехал из города и стал разъезжать по глубинке, втюхивать докторам свои пилюли, я подумала, ладно, пусть все идет своим чередом, пусть он будет таким, каков он есть, и занимается тем, что считает нужным. Быть может, так он найдет свой путь. Попробуй же догадаться еще кое о чем. Денег у него по-прежнему вполне достаточно. «И я к тому, что вам, ребята, совершенно незачем мыкаться в мотеле «Блю-Йоркер». «Если захочет, он вполне может снять квартиру». «А до этого вы оба можете пожить у меня. За мной закреплено место в подземном гараже, но машины у меня нет, так что он может пристроить там свою колымагу». Женщина-трамплин впервые взглянула на Кишота. «Ты согласен?» Кишот поднялся на ноги и прочистил горло. — Прежде всего, я должен тебе кое-что сказать, — заговорил он весьма высокопарно. — Прости меня, сестра моя, все обиды, что я помню, и все, что я забыл, те, за которые я несу ответственность, и те, что были нанесены человеком, которого больше нет. Мое состояние чем-то напоминает то, как твой мистер Сент описывал состояние Вселенной, только в миниатюре. Космос с огромными зияющими дырами, в которых ничего нет. Я стираюсь по краям и не знаю, удастся ли мне выжить. Потому я прошу, чтобы все обиды, те, о которых я знаю, и те, о которых нет, были прощены мне до того, как наши пути придут к своему завершению. Ради этого я готов совершить все, что ты мне скажешь, дабы искупить свои грехи. Те, что совершил я, и те, что уже не принадлежат мне, ведь они покинули меня и исчезли. Чтобы исправить это, я проехал через всю Америку, ибо только когда я достигну гармонии, мне будет указана дорога к возлюбленной, она пролегает намного выше нашего мира со всеми его горестями». Произнеся свою речь, он медленно, заметно хромая, двинулся к женщине-трамплину и, подойдя к ней вплотную, неожиданно упал на колени, зажав в ладони край ее платья. «Прости меня», — повторил он, склоняя голову, «прости и освободи меня и себя заодно». Время в комнате остановилось. Санчо казалось, что снаружи проходят недели, месяцы, годы, десятки, может, даже сотни лет. Солнце садилось и вставало, луна появлялась и гасла, времена года сменяли друг друга. Сильные миры сего, мужчины и женщины, поднимались и падали. Мир менялся, их объяло будущее, а они по-прежнему были там никому не нужные реликты давно забытой эпохи, навеки затерявшиеся в собственных лабиринтах любви и боли. Вдруг женщина-трамплин едва слышно вздохнула и слегка пошевелила рукой. Она неуверенно подняла ее и положила на голову колено преклоненного Кишота. «Да», — сказала она, вновь запуская стрелки часов. «У нас осталось мало времени», — сказала она. «Гораздо меньше, чем мы упустили. В этом ты прав». «Есть также нюансы, связанные с моим здоровьем. Не будем обсуждать их сейчас. Просто решим, что пришло время оставить все недоразумения в прошлом». «Кстати, об Ивеле Сейчас его все знают, как завзятого вуловиласа, так что ты был прав, я не могла бы прожить с таким всю жизнь». Но это не значит, что он не прав по поводу грядущего конца света. Что прав, впрочем, тоже. Теперь, достигнув гармонии, снова начал о своем кишот, мы вошли в шестую долину, долину изумления, где берет свое начало истинная любовь, способная привести всех нас к счастливому завершению, которого мы все желаем. «Ну, все понятно», — отозвалась женщина-трамплин. «Ты теперь тоже у нас из этих, переставших ждать Мессию? В таком случае я простила тебя только из-за грядущего конца света». «Аллилуйя!» — закричал Кишот. «Теперь, когда я прощен, мне остается лишь спасти свою возлюбленную и помочь ей пройти со мной в седьмую долину, ту, что лежит за пределами времени и пространства». «Достигшим ее уже все равно, что происходит в нашем мире. Они вкушают вечное блаженство на прекрасных лугах». «Елисейские поля — поистине благородная цель». Женщина-трамплин отпустила свою колкость с бесстрастным лицом. «Ты сказал, мне лишь остается? Похоже, ты недооцениваешь, не с какими трудностями можешь столкнуться». «Ты все сама увидишь!» — ликуя кричал Кишот. «Совсем скоро любые препятствия будут устранены, и наступит счастливое время!» И правда, уже следующим утром в 8.00 Кишоту пришло сообщение с тайного номера двоюродного брата и бывшего работодателя. Доктор Смайл просил его о встрече. Дорога к возлюбленной была открыта.